Глава четвертая. «Сколько раз я просила тебя не опаздывать», — выговаривает мореку пани Фелиция. «Ни к обеду, ни к ужину. Будь любезен, научись следить за временем». «Простите, тетушка. «Вот, пан Лисовский, полюбуйтесь, это мой беспутный племянник Марик. представляет тетушка молодого человека своему гостю. «По случаю жаркой погоды», Обеденный стол накрыт на свежем воздухе в беседке неподалеку от дома. Подле беседки стоят яблоньки, а от крыльца в траве протоптана тропинка. Тетушка и Шимон Лисовский расположились в теньке за круглым столом. На обед сегодня капустняк с пшеном, который Марик просто обожает. Посреди стола поблескивает квадратная бутыль с ржаным самогоном, рядом стоит миска с маринованной черемшой. «Меня зовут Шимон Лисовский молодой человек», — говорит тетушкин гость, поглядывая на Марика маленькими хитрыми глазками. Марик кланяется, садится за стол и украдкой разглядывает Шимона Лисовского. Пану Лисовскому, наверное, лет шестьдесят или около того. У него бритая голова, кустистые брови, рыжеватые усы и бородка. Пан Лисовский крепкого сложения, коренастый с округлым и весьма поместительным животом. Несмотря на жару, пан одет в костюм с жилеткой и белую рубашку. «Ты купил дисциплинарный журнал?» – спрашивает тетушка. Марик молча протягивает пани Фелицию книжицу в калинкоровой обложке. «Молодой человек», – обращается пан Лисовский к Мареку. «Пани Фелиция попросила подтянуть вас по физике. И я обещал ей, что к осени вы будете знать предмет». А я, молодой человек, слов на ветер не бросаю. Даэс, Я полагаю, вы будете заниматься в доме, в гостиной, замечает тетушка. Там вам никто не будет мешать. Чудесно, кивает Шимон Лисовский. Я начну заниматься с вашим племянником сегодня. Только сперва мы отобедаем. Горничная Алиша открывает супницу и наливает половником капустняк в тарелку марика. Запах квашеной капусты и свежей зелени щекочет мореку ноздри. Он понимает, что изрядно проголодался и решительно придвигает к себе тарелку. «Пан Лисовский, у вас не будет ручки?» – спрашивает тетушка. «Одну минуту, пани!» – гость ищет в кармане ручку, наконец находит, щелкает кнопкой и протягивает тётушке. «Пожалуйста!» – пани Фелиция открывает дисциплинарный журнал на первой странице – и ставит в первой графе сегодняшнюю дату. Вытянув шею, Марик следит, как пани Фелиция, обиженно поджав губы, что-то пишет в дисциплинарном журнале. «И я нисколько не сомневаюсь, пани Фелиция», — говорит Шимон Лисовский, возвращаясь к прерванному появлению Марика разговору, что Халина Подлечь — самая настоящая ведьма. И сделав это довольно-таки странное и спорное заявление, Пан Лисовский берет со стола рюмку с ржаным самогоном. «Позвольте спросить, с чего вы это взяли?» Удивляется тетушка. «Я просто так говорить не стану, не такой я человек, дрожайшая пани Фелиция», веско замечает пан Лисовский, посматривая поверх рюмки своими маленькими хитрыми глазками на тетушку. Одним глотком Шимон Лесовский выпивает самогон, довольно крякает и проводит рукой по усам и бороде. «У пани подлещ нелегкий характер, тут я с вами согласна», — говорит тётушка. «Но от чего сразу ведьма?» «Халина подлещ — самая настоящая ведьма», — повторяет Шимон Лесовский. Ее дочь Иренка училась у меня физике. Девица она смышленая, но ленивая и училась из рук вон плохо. Да, эс. Как сейчас помню, на экзамене я поставил Иренке посредственно. Хотя, положа руку на сердце... Скажу, что панночка, и на этот бал не знала предмет. Так что же вы думаете, ее мать Халина явилась в школу и стала со мной ругаться. Эта пани хотела, чтобы я переправил в аттестате ее дочери оценку по физике и спосредственно на «хорошо». Вы можете себе такое представить, пани Фелиция?» Полюбовавшись на сделанную в журнале запись пани Фелиция, закрывает книжицу. «И что же?» – спрашивает она. «А вы послушайте, что было дальше», — продолжает пан Лисовский. «Я сказал пане подлещ, что посредственно я поставил ее дочери исключительно по душевной доброте. И ни о каком хорошо не может быть и речи». И тогда пани Халина так на меня взглянула. Взгляд у нее был такой тяжелый и недобрый, как сейчас помню, и сказала, что напрасно я с ней ругаюсь, и что корова сейчас стоит недешево. «Какая еще корова?» — удивляется пани Фелиция. Причем здесь корова? Вот и я сперва не понял, вздыхает пан Лисовский и отодвигает суповую тарелку в сторону. Дело в том, пани Фелиция, что я очень люблю парное молоко, и ряженку, и творог, и для этих надобностей держал корову. Звали ее Анжелика. Чудесная была животинка. Такая умница, все на свете понимала, разве что не говорила. Так что же случилось, пан? Спрашивает его с беспокойством тетушка. А случилось вот что, продолжает пан Лисовский. На другой день моя Анжелика ни с того ни с сего занедужила и к вечеру околела. Такая вот история, пани Фелиция. И не говорите мне потом, что Халина Подлещ не ведьма. Я точно знаю, это она погубила мою Анжелику. Наслать на скот мор для ведьмы плевое дело. Он тянется к бутыли с ржаным самогоном, стоящей посреди стола, но в последний момент одергивает руку. И берет с блюда маринованную черемшу. Самовар подавать? спрашивает тетушку Алиша. Мореку кажется, что горничная поглядывает на него. Он поднимает голову от тарелки с капустником и встречается с Алишей взглядом. У паночки широкое скуластое лицо, маленькие яркие губы и внимательные темные глазки. Черные, коротко остриженные волосы лежат на голове Алиши, словно шлем. Она невысокого роста крепко сбитая, а кожа у Алиши такая смуглая, словно она все лето работала в поле. «Жарко сегодня», — говорит тетушка, обмахиваясь рукой. «Принеси лучше кваса из-под пола». Алиша собирает со стола пустые тарелки и уносит в дом. «Насколько мне известно, пан Лисовский», — говорит задумчиво тетушка, «Вы педагог с солидным стажем. У вас большой опыт». «Ваша правда, пани Фелиция». Я преподаю физику в здешней школе без малого четверть века. Дай с четверть века. А скажите, не отстает от Шимона Лисовского тетушка. Как по-вашему, можно ли научить молодого человека наукам без розок? Я полагаю, дрожайшая пани Фелиция, что решительно ничему нельзя научить без розок, отвечает Шимон Лисовский, глядя из-под кустистых бровей на Марика. Человек по своей природе ленив. А учение ⁇ это труд. От разговоров, что тетушка и пан Лесовский ведут между собой, у Марика портится аппетит. Сидя за столом в беседке, он оглядывает яблоневый сад и замечает грасю в темном платье. Горничная срезает садовыми ножницами длинные прутья с молодой березки и тут же очищает их от листьев. По дорожке от дома, запотевшим графином в руках идет Алиша. Марик замечает, что молоденькая горничная басая. Пани Фелиция тоже следит за Алишей взглядом. Неожиданно ее глаза округляются. Тетушка поднимается из-за стола, и ее губы дрожат, она насильется что-то сказать, но не может. И тут Марик понимает, что пани Фелиция смотрит не на Алишу, а на садовую дорожку. А по этой дорожке к беседке, поблескивая чешуёй в солнечных лучах, ползет змея. Что с вами, пани Фелиция? Спрашивает тетушку пан Лесовский. Там змея, говорит тетушка, и показывает рукой на дорожку. Вот она, ползет. Сделайте же что-нибудь. Она сейчас непременно меня укусит. Успокойтесь, дрожайшая пани Фелиция, змеи обычно не нападают на людей. Пытается успокоить тетушку Шимон Лисовский. Алиша, осторожнее, там змея. Кричит тетушка горничной. Марёку кажется, что с пани Фелицией сейчас случится истерика. Алиша останавливается на садовой дорожке и разглядывает змею, потом ставит кувшин с квасом в траву. Пани Фелиция стоит, вцепившись руками в спинку стула. Она тяжело дышит, ее округлое доброе лицо побледнело. Это гадюка, говорит тетушка дрожащим голосом. Алиша, что ты делаешь? Она тебя укусит. Горничная, не обращая внимания на тетушку, проходит к змее и, наклонившись, Быстро берет ее за шею. Маленькая серая змейка со светлым брюшком извивается в ее руках. Это уж, говорит Алиша. Я отнесу его за ограду. Разве это не гадюка спрашивает пани Фелиция. Калиша подходит Гросе с садовыми ножницами и прутьями в руках. Пани Фелиция, это ужик, не бойтесь, говорит Граси. Ох, вздыхает тетушка и устало садиться за стол. «Будьте так, любезны, пан!» Она подвигает по столу рюмку, и Шимон Лисовский, ни о чем не спрашивая, наливает ей ржаного самогона. «Дело в том, что я до смерти боюсь змей», объясняет тетушка Мореку и пану Лисовскому. «А здесь я знаю», — водятся гадюки. «У нас сад за домом, идет по уклон. Там за оградой есть болотца, и гадюк там полным полно». Она выпивает самогона и кашляет. На ее щеке возвращается румянец. Но, пани Фелиция, говорит медленно Шимон Лесовский. Может быть, вы не знали, но укус гадюки для взрослого человека не опасен. Говорю же вам, стоит мне увидеть змею, как я от страха схожу с ума и ничего не могу с собой поделать, начинает сердиться тетушка. У вас герпетофобия, уверенно говорит пан Лисовский. Что означает боязнь змей? Однако мы заболтались. Марик! Вы готовы заниматься физикой? Да, пан Лисовский, отвечает Марик и поднимается из-за стола.